Шоссе ват Имен в хаф-смайл Вы вот хав слоуддан зей кут, колю хаф-майн Спидин Карс, Волкинг Карс, Примечания. В переводе с английского, даже полуулыбка могла бы замедлить время, если бы я мог назвать тебя наполовину моей. Конец примечания. Облокотившись на подоконник, я делаю затяжку. Ненадолго задерживаю дым в легких, чтобы насладиться сжением, потом выдыхаю. Ночью я почти не спал. Как обычно, был слишком занят всякими глупостями. Мисс Паркс может мной гордиться. Перекатываю в ладони три капсулы, потом запиваю их остатками холодного кофе. Я принимаю эти лекарства уже три года. Три года прошло с того дня, когда она выставила меня за дверь, сказав, что я плохо влияю на Элиаса. Согласившись на лечение, я хотела ее успокоить, но, по моим ощущениям, оно не слишком мне помогает. Может, относись я серьезнее к этому дерьму, и эффект был бы заметнее. Но я боюсь, что таблетки заглушат боль. А я заслужил ее до последней капли. Быстро принимаю душ, чтобы смыть с себя запах дешевых женских духов. Сполоснувшись, натягиваю узкие черные джинсы и свитер крупной вязки с полукруглым воротом. Волосы сами высохнут под шапкой. Достаю из-под кровати спортивную сумку, чтобы положить туда смену одежды, зарядку для телефона, пачку сигарет. Я ужасно не хочу туда ехать, но отказаться тоже не могу. С этим местом связано слишком много хороших воспоминаний. Слишком много сожалений и потерянных мгновений. Я начинаю набирать письмо. Йоу, думаю, ты в курсе, что за день сегодня. И ты опять все пропустишь. Нет бы сделать нам сюрприз и спасти выходные, но тебе плевать. Ты боишься. Я тоже боюсь. Вернуться туда после стольких лет. Не уверен, что мне нравится эта затея. Я изо всех сил стараюсь не думать о тебе, о том, что ты нас бросил. Но что мне делать, если каждая мелочь напоминает об этом? а тебе, разумеется, все равно. Ты нам ничего не должен, но я... Черт, я так опоздаю. Сохраняю письмо в черновиках. Закончу по дороге. Хватаю ключи от машины и выхожу из квартиры. Я еду с открытым окном. Вряд ли моих пассажиров порадует запах табака в салоне. Но пусть скажут спасибо, что я убрал весь мусор с заднего сиденья. Заезжаю во двор и сигналю. Потом выхожу из машины, чтобы выкурить последнюю сигарету, привалившись к двери. Багажник открыт. Я как раз собираюсь добавить пару строк к своему письму, когда слышу «Привет, ты почти вовремя. Что с тобой случилось?» Оборачиваюсь и коротко машу Сибил. Из дома выходят остальные приглашенные. и когда Сибил начинает обходить машину, я узнаю Скай. Она что тут делает? Ты не помнишь, что согласился подвести мою коллегу и ее парня? Да, но ты меня не предупреждала, что твоя коллега Скай. Так я не думала, что вы знакомы. Скай выглядит не менее потрясённой. Судя по всему, ее Сибил тоже не предупредила. Долго рассказывать, но, в общем, да, мы знакомы. Сибил пожимает плечами. Думаю, ее это мало заботит. В отличие от Скай, которая стоит с каменным выражением лица. Вы, дорогая, все это происходит на самом деле. И я проведу длинные выходные в том же аду, что и ты. Спасибо, Сибил. Ну, хотя бы представлять вас не придется. Говорит она. Джош, ранее упомянутый парень-коллеги, подходит к машине, чтобы поздороваться. Он пытается впечатлить меня крепким рукопожатием, но мне тоже есть чем ответить. Наша последняя встреча оставила у меня не самые приятные воспоминания. «Я кое-что забыл в «Мустанге».» Он подчеркивает голосом Марку своего авто, а то вдруг мы не поняли, насколько она крутая. «Уверена, что ее можно тут оставить. Мы могли бы поехать за вами». «Зачем ехать на двух машинах, если можно сменять друг друга за рулем? спрашивает Сибил. «И поверь мне, ты не захочешь тащить свою крошку в такую глушь». Джош убегает к своему восьмицилиндровому сокровищу, а я наклоняюсь к виновнице торжества. «Тебе следует тщательнее выбирать знакомых». «Мои хотя бы не пропадают на следующее утро», — тихо отвечает она, а потом спрашивает уже громче. «Так где вы познакомились?» «В универе» говорит Скай. «На вечеринке», — одновременно с ней отвечаю я. Сибил с ужасом смотрит на Скай, потом переводит взгляд на меня. «Нет», — спешу заверить я, Все было не так». «Господи, вы меня напугали. Знаете, как я не люблю все эти дипломатические сложности? Скай, ты чего застыла?» Кажется, Скай ни разу не пошевелилась с тех пор, как меня увидела. Она выглядит хуже, чем несколько недель назад. Разве бурная жизнь в колледже не должна была сделать из нее новую Скай? Если в результате получилось вот это, видя, что она мнется в нерешительности, я подхожу к ней. «Тебе помочь?» «Что?» «С сумкой помочь! На вид тяжёлая». Не дожидаясь ответа, я подхватываю сумку. Она, оказывается, еще тяжелее, чем я думал. Скай в курсе, что мы едем всего на два дня. «Ты какая-то зеленая, завтрак пропустила». Подразниваю ее я. Кажется, моя издевка слегка взбодрила, Скай. В ее глазах вспыхивает недобрый огонек. Нет, я просто потрясена, что ты способен поддерживать дружеские отношения с девушкой. Если бы мне кто сказал. Подходит ее парень, и мы тут же замолкаем. Давайте, садитесь, нам еще ехать. Дорогу в Лили Дейл, затерянную в лесах деревеньку в двух часах езды к югу от Блумингтона, интересной не назовешь. Стоило нам выехать из города как по обе стороны до самого горизонта потянулись кукурузные поля. Сибил быстро уснула. Тот факт, что накануне вечером она закрывала волшебный театр, не имеет к этому никакого отношения. Сибил никогда не упускала случая поспать в машине. Я бросаю взгляд в зеркало заднего вида. Скай смотрит в окно. Джош включил на телефоне фронтальную камеру и пытается уложить волосы. Я опускаю стекло с его стороны, сводя на нет все его усилия. Упс. Прости, не на ту кнопку нажал. Я хотел свое открыть. Не возражайте, если я закурю. Если будешь курить в окно, все нормально. Отвечает Скай. Не люблю дымить за рулем, но сегодня я сам не свой. Достаю телефон, хочу закончить письмо до того, как сигнал пропадет. Вижу впереди светофор и заранее сбрасываю скорость. Хочу быть уверен, что не проскочу на красный. Выходные будут еще хуже, чем я думал. «Больная на голову девчонка с вечеринки едет с нами». Я, видимо, тогда капитально испортил себе карму, потому что она подружилась с Сибил, и та пригласила ее на день рождения. Не говоря уже о том, что она притащила своего парня. Сзади кто-то сигналит. Я не заметил, как светофор переключился на зеленый. Я трогаюсь с места, начинаю поворачивать налево, и нам в бок чуть не врезается нетерпеливый водитель, который решил не ждать и обогнать нас. Показываю ему средний палец и еду дальше. «Эй, приятель!» — ворчит футболист на заднем сиденье. «Может, оторвешься от телефона? Хочешь, чтобы мы в аварию попали? Мне нужно отправить письмо другу, который не смог к нам присоединиться. Если тебя это так волнует, можешь идти пешком». Я слышу, как он что-то бормочет себе под нос, жалуется Скай. Наверное, уже сто раз пожалел, что не поехал на своем потрясающем мустанге, который купил ему папа. Ловлю в зеркале заднего вида взгляд его подружки. Она явно тоже не в духе, а тут еще я припираюсь с её парнем. Все в порядке, Джош. Он же писал, когда мы стояли на светофоре, а не на ходу. Ей ловко удается разрядить обстановку. Но по мере того, как утихает гнев, я замечаю, что сердце по-прежнему колотится в груди. Ведь на самом деле Джош прав. Я отвык водить пассажиров. Я бы никогда не рискнул писать за рулем, но пялиться в телефон даже во время остановки не самая лучшая идея. Ладно, ладно, молчу. Ты только двигатель, не терзай, он как ревет, говорит Джош. Двигатель. До меня доходит, о чем он, и я фыркаю. Ты, конечно, настоящий эксперт в том, что касается цилиндров, мистер Мустанг. Но это не двигатель, это Сибил храпит. Скай взрывается смехом, искренним и хрустально чистым, Ее плохого настроения как не бывало. И странное дело, мне тоже хочется смеяться. «Прости, Джош, я не над тобой», — спешит заверить его Скай. «Я над Сибил. надо обязательно записать ее храп». «Да, прости, Джош, но я смеюсь как раз над тобой. Ты просто убил меня этой историей с двигателем», — говорю я, чтобы его добить. «А вот ты бы не смеялся, дружище». В следующие несколько минут Скай пытается вымолить прощение у своего парня, который сидит надувшись. Интересно, кто из них раньше устанет? Мы тем временем проезжаем по Оли. Воспользовавшись тем, что мы снова стоим на светофоре, я решаю закончить письмо. Кому? Зак. От. Эш. Число. 11 ноября 2017 года. 10.00. Тема. Без темы. Этот парень — настоящий придурок. Меня тошнит от одной мысли, что он будет ходить по паркету в доме тетушки Сиб. Он бы тебе точно не понравился. Короче говоря, мы будем отмечать день рождения, Сибил, без тебя. И это полный отстой. И ты отстой. До скорого, Эш. Бросаю мобильный в карман на двери и, сунув сигарету в зубы, сосредотачиваюсь на дороге.